Глава 15, Сайлос. Он начинается медленно, этот дождь. Одна капля тут, одна капля там. Сначала на ветровом стекле передо мной, затем на окнах вокруг меня. Стук этих капель начинает звучать, как тысячи пальцев, не стройно барабанящих по крыше моей машины. Тук-тук-тук. Теперь этот звук окружает меня со всех сторон. У меня такое чувство, будто он звучит внутри меня и пытается вырваться наружу. Дождь струйками начинает стекать по ветровому стеклу, образуя длинные полосы, напоминающие слезы. Они скатываются в самый низ стекла и исчезают из виду. Я пытаюсь включить дворники, но двигатель моей машины заглушен. Почему двигатель моей машины не работает? Я стираю конденсацию моего запотевшего окна ладонью, чтобы посмотреть наружу, но... Стена дождя так плотна, что я ничего не могу различить. Где я? Я поворачиваюсь и смотрю на заднее сиденье, но там никого нет. Никого и ничего. Я снова поворачиваюсь лицом вперед. Думай, думай, думай. Куда я направлялся? Должно быть, я заснул. Я не знаю, где нахожусь. Я не знаю, где я нахожусь. Я... Я... Я... Кто я? Мне кажется таким естественным думать, используя слово «я». Но все мои мысли пусты лишены смысла, потому что слово ⁇ я ⁇ никому не относится. Ни к имени, ни к лицу. ⁇ я ⁇.⁇ я ⁇ Ничто. Мое внимание переключается на звук двигателя. И я вижу рядом на дороге другую машину, которая замедляет ход. Когда она проезжает мимо, От её колёс на моё ветровое стекло плещет вода. Я различаю задние габаритные огни, когда машина замедляет ход ещё больше и останавливается передо мной. Фонари заднего хода. Сердце колотится где-то в горле, на кончиках пальцев в висках. На крыше остановившейся передо мной машины начинают мигать огни. Красный-синий, красный-синий. Кто-то выходит из неё. Я могу разобрать только силуэт, и он приближается. Я почти не двигаю шеи, глядя, как силуэт подходит к пассажирской двери моей машины, к ее окну. Слышится стук. Тук-тук-тук. Я нажимаю на кнопку зажигания, чтобы включить стеклоподъемники. Откуда мне известно, как это делать? Я опускаю окно. Это полицейский. «Помогите», — хочу сказать я. Я забыл, куда я направлялся. Хочу сказать я. «Сайлос!» От звука его голоса я вздрагиваю. Его голос громок. Он пытается перекричать шум дождя. «Сайлос!» Что значит это слово? Может быть, он француз? Может быть, я во Франции, и Сайлос — это какое-то приветствие? «Может быть, в ответ мне тоже надо сказать Сайлос?» Полицейский откашливается и говорит. «Твоя машина сломалась?» «Нет, он не француз. Я смотрю на приборную панель, открываю рот, чтобы произнести слово, но вместо этого делаю выдох, хотя до этого не отдавал себе отчета, что задерживаю дыхание. Выдох получается судорожным, неловким». Я снова перевожу взгляд на полицейского, стоящего у окна моей машины. Нет, говорю я, мой голос пугает меня, я его не узнаю. Полицейский наклоняется и показывает на бумаге у меня на коленях. Что это у тебя тут? спрашивает он. Указание, как куда-то проехать? Ты что, заблудился? Я смотрю на незнакомую мне ступку листков, лежащих на моих коленях. Я перекладываю их на пассажирское сиденье, желаю убрать их с себя, и качаю головой. Я... Я просто... Меня перебивает звонок. Громкий звонок, звучащий внутри машины. Он доносится с пассажирского сиденья, и отодвинув бумаги, я обнаруживаю под ними сотовый телефон и смотрю на имя звонящего. Дженет. Я не знаю никакую Дженнет. «Тут нельзя стоять на обочине. Тебе надо ехать, сынок», — говорит полицейский, сделав шаг назад. Я нажимаю кнопку на боковой части телефона, чтобы он замолчал. «Возвращайся в школу! Сегодня будет важный матч!» «Важный матч... Школа... Почему ни то, ни другое не кажется мне знакомым?» Я киваю. «Дождь должен скоро прекратиться», — добавляет он, и стучит по крыше моей машины, будто делая мне знак «Тронуться с места». Я снова киваю и касаюсь кнопки включения стеклоподъемников. «Скажи своему отцу, чтобы сегодня вечером он приберег для меня одно место». Я снова киваю. «Мой отец...» Офицер смотрит на меня еще несколько секунд, и на его лице написано недоумение. Затем он наконец качает головой и идет обратно к своей машине. Я перевожу взгляд на телефон. Когда я уже готовлюсь нажать на кнопку, он начинает звонить снова. Дженнет. Кем бы ни была эта Дженнет, она очень хочет, чтобы кто-то ответил ей с этого телефона. Я провожу пальцем по экрану и подношу его к моему уху. «Алло? Ты нашел ее?» Я не узнаю голос в телефоне и жду несколько секунд, надеясь, что меня все-таки осенит. «Сайлас! Алло!» Она только что повторила то же самое слово, которое произнес полицейский. «Сайлас». Только в ее устах оно прозвучало как имя. «Мое имя?» «Что?» — говорю я в телефон, совершенно сбитый с толку. «Ты нашел ее?» В ее голосе слышится паника. «Нашел ли я ее?» «Кого я должен найти?» Я поворачиваюсь и снова осматриваю заднее сиденье, хотя я знаю, что в машине больше никого нет. Я снова поворачиваюсь лицом вперед, не зная, как ответить на заданный мне вопрос. «Нашел ли я ее?» — переспрашиваю я. «Я... А ты нашла ее?» Джент стонет. «Зачем бы мне звонить тебе и спрашивать, если бы я нашла ее?» Я отнимаю телефон от уха и смотрю на него. Я в растерянности. Снова прижимаю его к уху. Нет, отвечаю я, я ее не нашел. Может быть, это девушка или девочка моя младшая сестра? У нее очень юный голос. Она явно младше меня. Может быть, она потеряла свою собаку, и я искал ее? Может быть, меня занесло на мокрой дороге, и я ударился головой? Сайлос, это не похоже на нее, говорит Дженет. Она бы сообщила мне, если бы решила не ночевать дома или пропустить сегодня школу. Понятно. Значит, мы говорим не о собаке. И от того, что мы толкуем о человеке, который, похоже, пропал без вести, мне становится здорово не по себе, ведь сам я даже не знаю, кто я такой. Мне надо закончить этот разговор прежде, чем я скажу что-нибудь не то. Что-нибудь, что внушило бы ей подозрение. Дженнет, мне надо ехать. Я продолжу поиски». Я отключаюсь и кладу телефон на сиденье рядом со мной. Мое внимание привлекают бумаги, лежавшие у меня на коленях. Я протягиваю руку и беру их. Листки скреплены вместе с теплером, и я открываю первую страницу. Это письмо, адресованное мне и какому-то парню по имени Чарли. Чарли и Сайлос. Если вы не знаете, почему читаете это, значит, вы все забыли. Какого черта? Первое предложение совсем не такое, как я ожидал. Хотя я не знаю, что я ожидал прочесть. Вы никого не узнаете, даже самих себя. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и дочитайте это письмо до конца. Вообще-то сейчас уже поздновато для того, чтобы не поддаваться панике. Мы точно не знаем, что с нами случилось, но боимся, что если мы не напишем об этом, то это, возможно, произойдет снова. По крайней мере, записав все это на бумаге и оставив ее в нескольких местах, Мы будем более готовы, если это и впрямь случится снова. На следующих страницах вы найдете всю информацию, которая нам известна. Возможно, она вам как-то поможет. Чарли и Сайлос. Я перелистываю страницу не сразу. Я роняю листки на колени и закрываю лицо руками. И тру его, тру. Смотрю в зеркало заднего вида и тут же отвожу взгляд, когда не узнаю глаз, которые глядят на меня из зеркала. Этого не может быть. Я зажмуриваю глаза и сжимаю пальцами переносицу. И жду, когда проснусь. Это сон. Это сон, и мне надо проснуться. Мимо проезжает машина. На мое ветровое стекло снова плещет вода. Я смотрю, как она стекает вниз и исчезает под капотом. Нет, это не сон. Все это слишком живо, ярко, слишком детально, чтобы быть сном. Сновидения отрывочны. И действия в них не течет непрерывно, как это происходит сейчас. Я снова беру листки и с каждым предложением чувствую, что читать мне становится все труднее и труднее. Мои руки трясутся все больше. «Мои мысли несутся вскачь, когда я читаю следующую страницу. Я узнаю, что Сайлос — это точно мое имя, и что Чарли — это на самом деле имя девушки. Может, она и есть та девушка, которая пропала? Я продолжаю читать, хотя я не могу отбросить недоверие и просто принять то, что читаю. И не понимаю, почему я отказываюсь поверить в это». Ведь все то, что я читаю, полностью согласуется с тем фактом, что у меня нет об этом никаких воспоминаний. Но если я отброшу недоверие, если поверю, то тем самым признаю, что это возможно, что я только что потерял память четвертый раз подряд. Мое дыхание прерывистое, как дождь, барабанищий по крыше моей машины. Я хватаюсь левой рукой за шею и стискиваю ее, читая последний абзац, который я, похоже, написал всего около десяти минут назад. Вчера вечером Чарли села в такси на Бурбон-Стрит, и с тех пор ее никто не видел. Она не знает об этом письме. Найди ее. Это первое, что ты должен сделать. Пожалуйста. Последние несколько слов в этом письме написаны почти неразборчивым почерком. Как будто, когда я писал его, у меня уже почти не было времени. Я кладу письмо на сиденье, обдумывая все то, что только что узнал. Информация вертится в моей голове быстрее, чем мое сердце бьется в груди. Я чувствую, что у меня начинается то ли паническая атака, то ли нервный срыв. Я обеими руками сжимаю руль и глубоко дышу через нос. Не знаю, откуда мне известно, что это должно оказывать успокаивающий эффект. Поначалу это, кажется, не работает, но я сижу так несколько минут, думая обо всем том, что я только что узнал. Бурбон-стрит. Чарли. Мой брат. Креветка. Гадание по картам Таро. Татуировки. Моя страсть к фотографии. Почему ничто из этого не кажется мне знакомым? Должно быть, это какая-то шутка. Должно быть, это относится к кому-то другому. Я не могу быть Сайлосом. Если бы я был Сайлосом, я бы чувствовал себя им. Я бы не ощущал эту полную отстраненность от того человека, которым я вроде бы должен быть. Я снова беру свой телефон и открываю приложение камеры, Подаюсь вперёд и стягиваю с себя рубашку, так что она оказывается у меня на голове. Затем завожу телефон за спину, делаю снимок, снова надеваю рубашку и смотрю на экран. Жемчуг. Моя татуировка и впрямь изображает нитку чёрного жемчуга, как и сказано в письме. «Чёрт!» — шепчу я, смотря на фото. «Мой живот...» Кажется, сейчас меня... Я едва успеваю открыть дверь машины. И все, что я съел на завтрак, оказывается на земле у моих ног. Моя одежда мокнет, пока я стою, ожидая, когда меня вырвет снова. Удостоверившись, что из меня все уже вышло, я возвращаюсь в машину. Я смотрю на часы и вижу, что они показывают 11.11 11 утра. Я все еще не знаю, чему верить, но чем больше проходит времени без единого воспоминания, тем более мною завладевает мысль о том, что у меня, возможно, остается всего 47 часов с небольшим, прежде чем это случится опять. Я открываю бардачок. Не знаю, что я ищу, но сидеть здесь и ничего не делать, это кажется мне пустой тратой времени. Я достаю из бардачка все содержимое, отбрасываю в сторону бумаги, касающиеся моей машины и страховки. Нахожу конверт, на котором написаны наши имена. Дубликат того, что я только что прочел. Я продолжаю перебирать бумаги, пока мое внимание не привлекает сложенный листок, лежащий на самом дне бардачка. На нем написано мое имя. Я разворачиваю его и сначала читаю подпись в самом низу. Это письмо от Чарли. Затем перевожу взгляд наверх страницы и начинаю читать. Дорогой Сайлос, это не любовное письмо, понятно. Как бы ты ни пытался убедить себя, что это любовное послание, это не так. Потому что я не из таких девушек. Я терпеть не могу этих девиц, вечно томящихся от любви и таких противных. Фу. И вообще это антилюбовное письмо. К примеру, мне не нравится тот факт, что на прошлой неделе, когда я болела, ты привез мне лекарство и апельсиновый сок. А та карточка, в которой ты написал, что надеешься, что я чувствую себя лучше, и ты любишь меня. Фу. И мне однозначно не нравится, что ты претендуешь на то, что умеешь танцевать, меж тем, как на самом деле ты здорово похож на неисправного робота. Это не очаровательно и не смешит меня совсем. О, а когда ты целуешь меня и отстраняешься, чтобы сказать мне, что я прелестна, это ни капельки мне не нравится. Почему ты не можешь быть таким же, как другие парни, которые игнорируют своих подружек? Это так несправедливо, что мне приходится иметь с этим дело. И, кстати говоря о том, что ты все делаешь неправильно. Помнишь, что было, когда я повредила спину во время тренировки девушек из группы поддержки? И как ты не пошел на вечеринку Дэвида, чтобы втереть в мою спину гель-биофриз, а потом вместе со мной смотрел красотку? Это был явный признак того, каким ты можешь быть приставучим и эгоистичным. Да как ты смеешь, Сайлос, я также не стану и дальше терпеть те вещи, которые ты говоришь обо мне в компании наших друзей. Когда в тот день небе посмеялась над моим прикидом, и ты сказал ей, что я могла бы надеть на себя пластиковый пакет, и это выглядело бы на мне как наряд от кутюр, это было совершенно неприемлемо. И еще более неприемлемо ты себя вел, отвезя Дженнет к офтальмологу, когда ее мучили головные боли. Тебе надо уметь держать себя в руках. Все эти заботливости и внимательность так непривлекательны. Так что здесь я говорю тебе, что совершенно точно люблю тебя не больше, чем любого другого человека на этой планете. И всякий раз, когда ты входишь в комнату, у меня в животе начинают порхать не бабочки, а больные пьяные моли, к тому же имеющие только по одному крылу. И ты очень, очень непривлекателен. Я вздрагиваю всякий раз, когда вижу твою безупречную кожу и думаю, «О, Боже, этот парень был бы намного привлекательнее, если бы у него имелись несколько прыщей и кривые зубы». Да, Сайлас, ты отвратителен. Я не влюблена. Совсем никогда-никогда. Чарли. Я смотрю на то, как она закончила это письмо, и перечитываю эти слова еще несколько раз. «Я не влюблена. Совсем. Никогда-никогда. Чарли». Я переворачиваю листок, надеюсь, увидеть на нем дату, но там нет ничего, что могло бы подсказать, когда оно было написано. «Если эта девушка писала мне такие письма...» то как вообще то, что я только что прочел в моих заметках о нынешнем состоянии наших отношений, может быть правдой? Я явно влюблен в нее. Или, по крайней мере, был влюблен в нее. Что с нами произошло? Что произошло с ней? Я опять складываю письмо и кладу его туда, где нашел. Первым делом я еду к дому Чарли адрес которого указан в первом письме. Если я не найду ее там, то, быть может, смогу получить какую-то информацию от ее матери или с чего-то, что мне удастся отыскать, и что мы, возможно, пропустили прежде. Когда я заезжаю на подъездную дорогу, оказывается, что дверь гаража закрыта. Я не могу сказать, есть ли кто-то в доме. Вокруг запущено. Грязно. У обочины коса стоит чей-то мусорный бак, и мусор вываливается из него на улицу. Кошка расковыривает лапой мусорный мешок. Когда я выхожу из машины, кошка бросается бежать по улице прочь. Я оглядываюсь по сторонам, идя к парадной двери. Вокруг никого нет. Все окна и двери соседнего дома плотно закрыты. Я стучу несколько раз, но никто мне не открывает. Я оглядываюсь еще раз, уже последний, затем поворачиваю дверную ручку. Не заперто. Я беззвучно толкаю дверь. В письмах, которые мы написали самим себе, несколько раз упомянут чердак Чарли. Так что это первое, что я начинаю искать. Чердак Чарли. Я познакомлюсь с этим чердаком до того, как познакомлюсь с самой девушкой. В коридоре одна из дверей комнат открыта. Я вхожу и вижу, что в этой спальне никого нет. Здесь стоят две кровати. Должно быть, именно здесь спят Чарли и ее сестра. Я вхожу в чулан для одежды и, посмотрев на потолок, вижу открытый чердачный люк. Я отодвигаю одежду, и мои ноздри наполняют запах. Ее запах — это цветочный аромат. Он кажется мне знакомым, но это же бред, разве не так? Если я не помню ее, то никак не могу помнить ее запах. Используя полки шкафа как ступеньки, я карабкаюсь вверх. Единственный свет поступает на чердак из окна на противоположной стороне комнаты. Его достаточно, чтобы осветить мой путь. Но только едва-едва. Поэтому я достаю свой телефон и включаю фонарик. Я останавливаюсь и уставляюсь на это открытое приложение на моем телефоне. Откуда я узнал, что оно там есть? Мне совершенно непонятно, почему я помню одни вещи и не помню другие. Я пытаюсь отыскать что-то общее между своими воспоминаниями, но ничего не нахожу. Мне приходится согнуться, потому что потолок здесь слишком низок, чтобы я мог стоять прямо. Я прохожу по чердаку к импровизированному сиденью, расположенному на его противоположной стороне. Оно представляет собой груду одеял и подушек. Выходит, она спит здесь? Я содрогаюсь при мысли о том, что кто-то может по своей доброй воле проводить время в таком уединённом месте. Должно быть, она по натуре одиночка. Мне приходится согнуться ещё больше, чтобы не удариться головой о балки. Добравшись до подобия кровати, которую она устроила для себя здесь, я оглядываюсь по сторонам. Рядом с подушками разложены стопки книг. Некоторые из этих стопок она использует как столы, на которые положены рамки от фотографий. Тут десятки книг. Интересно, прочла ли она их все, или же они нужны только для создания здесь комфорта? А может, она использует их для ухода от своей реальной жизни, от убожества этого дома? Что ж, если так, то я ее не виню. Я нагибаюсь и поднимаю одну из них. Обложка у нее темная, и на ней изображены дома девушка, сливающаяся воедино. От этой книги веет жутью. Я не могу себе представить, как можно сидеть здесь в одиночестве и читать подобные книги, притом в такой темноте. Я кладу книгу на место, с которого взял. И тут мое внимание привлекает сундук из кедра, стоящий у стены. На вид он тяжелый и старинный. Наверное, он передавался в ее семье из поколения в поколение. Я подхожу к нему и откидываю крышку. Внутри лежат несколько толстых тетрадей. Я беру верхнюю из них и открываю ее. 7 января, 15 июля 2011 года. Я пролистываю страницы и понимаю, что это дневник. Под этой тетрадью лежат по меньшей мере еще пять таких же. Должно быть, она любит писать. Я оглядываюсь по сторонам, поднимая одеяло и подушки, и ищу что-нибудь, во что можно было бы сложить дневники. Если я хочу разыскать эту девушку, мне надо выяснить, где она бывает, в каких местах она может быть, с какими людьми она может быть знакома. И дневники — это идеальный способ добыть такую информацию. На полу в нескольких футах от одеяла подушек я нахожу пустой потрепанный рюкзак, подбираю его и засовываю в него дневники. Я начинаю отодвигать вещи в стороны, пытаюсь вытрясти что-то из книг, еще что-нибудь такое, что могло бы мне помочь. В разных местах я обнаруживаю несколько писем, пачки фотографий, Разрозненные стикеры с какими-то надписями. Я кладу все это в рюкзак и иду обратно к люку. Я знаю, что в моей спальне у меня дома тоже есть кое-что полезное. Так что теперь я отправляюсь туда и постараюсь выяснить, что к чему так быстро, как только возможно. Дойдя до люка, я бросаю в него рюкзак. Он ударяется о пол с таким громким стуком, что я вздрагиваю, понимая, что мне надо вести себя тише. Я, начинаю спускаться по полкам, пытаясь представить себе, как Чарли карабкается вверх и вниз по этим импровизированным ступеням каждый вечер. Должно быть, у нее совсем паршивая жизнь, если она ищет убежище на этом чердаке. Ступив на пол, я подбираю рюкзак, выпрямляюсь, закидываю его на плечи и иду к двери. И застываю. Я не знаю, что делать, потому что полицейский, который стучал в окно моей машины, смотрит сейчас прямо на меня. Значит ли это, что мое нахождение в доме моей девушки незаконно? В дверях за спиной полицейского появляется женщина. У нее безумные глаза, обведенные размазанной тушью, как будто она только что проснулась. Ее волосы растрепаны. И даже на расстоянии в несколько футов я чую исходящий от нее запах перегара. «Я же говорила вам, что он был там, наверху!» Вопит тыча в меня пальцем. «Сегодня утром я предупреждала его, чтобы он держался подальше от моего дома. И вот он снова тут!» «Сегодня утром? Класс!» Было бы куда лучше, если бы я проинформировал себя об этом в своем письме. «Сайлас!» говорит полицейский. «Ты не мог бы выйти со мной на улицу?» Я киваю и осторожно иду к ним. «Похоже, я не сделал ничего противозаконного, ведь он просит меня только поговорить с ним. Если бы я сделал что-то противозаконное, он бы сразу зачитал мне мои права». «Он знает, что я запрещаю ему являться сюда, Грант!» вопит женщина, пятясь по коридору в сторону гостиной. «Он знает это, но все равно приходит! Он просто пытается вывести меня из себя!» «Эта женщина ненавидит меня, ненавидит всеми фибрами души. И поскольку я не знаю, за что, я едва удерживаюсь от того, чтобы просто извиниться за то, что я сделал ей, чтобы это ни было. Лора, — говорит полицейский, — я поговорю с Сайлосом на улице». Но тебе надо успокоиться и посторониться, чтобы я смог это сделать. Она отступает в сторону и злобно смотрит на меня, когда мы проходим мимо нее. «Тебе все сходит с рук, совсем как твоему папаше!» Говорит она, и я отворачиваюсь от нее, чтобы она не увидела растерянности на моем лице. И вслед за офицером Грантом выхожу из дома, держась за рюкзак, висящий у меня на плече. К счастью, дождь прекратился. Мы не останавливаемся, пока не доходим до моей машины. Он поворачивается ко мне, и я понятия не имею, получится ли у меня ответить на вопросы, которые он мне задаст. Но будем надеяться, что они не будут слишком уж конкретны. <последователь> «Почему ты не в школе, Сайлос?» Я поджимаю губы и пытаюсь придумать ответ. «Я...» Я смотрю на проезжающую мимо машину. «Я ищу Чарли». Не знаю, следовало мне это говорить или нет. Наверняка, если бы копам не полагалось знать, что она пропала, я бы написал об этом в том письме самому себе. Но в письме было сказано только то, что я должен найти ее любой ценой. И заявить в полицию о пропаже — это, как мне кажется, то, с чего и надо начать. «Как это ты ищешь ее? В каком смысле? Почему она не в школе?» Я пожимаю плечами. Я не знаю. Она не звонила, ее сестра не знает, где она, и сегодня она не явилась в школу. Я показываю на дом. Ее мать явно слишком пьяна, чтобы заметить, что она пропала. Вот я и подумал, что поищу ее сам. Он склоняет голову скорее из любопытства, чем потому, что она обеспокоен. Кто видел ее последним? И когда? Я сглатываю и неловко переступаю с ноги на ногу, пытаясь вспомнить, что было написано о вчерашнем вечере в письме. Я. Вчера вечером. Мы с ней поругались, и она отказалась ехать со мной домой. Офицер Грант делает кому-то за моей спиной знак «Подойти к нему». Я поворачиваюсь и вижу мать Чарли, стоящую в дверях. Она переступает порог и выходит во двор. «Лора!» «Вы знаете, где сейчас ваша дочь?» Она закатывает глаза. «В школе, где ей положено быть!» «Ее там нет», — возражаю я. Офицер Грант продолжает смотреть на Лору. «Вчера вечером Чарли возвращалась домой». Лора бросает взгляд на меня, затем опять переводит его на полицейского. «Разумеется, да». Говорит она, но в конце фразы ее голос срывается, как будто она не уверена. «Она лжет!» — выпаливаю я. Офицер Грант делает мне знак замолчать, по-прежнему адресуя свои вопросы Лоре. «Когда она вернулась домой?» Я вижу на лице Лоры замешательство. «Я запретила ей покидать дом после того, как она на этой неделе прогуляла школу, так что думаю, она была на этом своем чердаке». Я закатываю глаза. «Ее вообще не было дома!» Возражаю я, повысив голос. «Эта женщина явно была слишком пьяна, чтобы знать, что ее собственная дочь вообще не явилась домой!» Она подбегает ко мне и начинает колотить меня кулаками по рукам и груди. «Убирайся с моей земли, засранец!» Орет она. Полицейский хватает ее за руки и глазами указывает мне на мою машину. «В последний раз, Нэш. Возвращайся в школу!» Лора отбивается, пытается вырваться из его хватки. Но все ее усилия тщетны. Он продолжает стоять, как скала. Похоже, это кажется ему совершенно нормальным. И я начинаю гадать, не вызывала ли она полицию прежде, когда я приходил в их дом. «Но... как же насчет Чарли?» Мне не по себе от того, что никто, кроме меня, не беспокоится о ней. Даже ее собственная мать. «Как сказала ее мать, она, вероятно, в школе», — отвечает полицейский. «В любом случае, она появится сегодня на игре. Там мы и поговорим». Я киваю, но точно знаю, что не вернусь в школу. Я заберу с собой этот рюкзак с секретами Чарли и поеду прямиком к себе домой чтобы выяснить все, что только смогу.